Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Десятый уровень. Примерно в то же самое время. Мгновение и я появляюсь прямо позади скелетона. Незаметность. Она на мне. И это хорошо так как чуть ли не в ту же секунду, что и я перенёсся сюда рядом, со мной материализовался ещё один попрыгунчик, который буквально наступил на меня. Хм, в мгновение ока я прикинул выгоды своего текущего положения. Удачное расположение, рядом два попрыгунчика, которых я смогу отключить, плюс ещё наиболее мощный лич, это значительно ослабит нападающий на нас отряд. Да и отвлечёт на некоторое время нежить от моих друзей. А значит, работаем. И я даже не двигаясь с места, атакую ближайшего скелетона. На возвратном движении подрубаю второго. А теперь удар с выбросом ментальной энергии. Плюс одновременная атака на метрическом уровне. Всё, лич отлетевший к стене уже обычной кучей костей готов. «Ну, а теперь мне надо бы двигать отсюда. Прыжок, и я оказываюсь за пределами кольца оцепления нежити. Всё мне вперёд». Странно, мне почему-то оказалось, что у мертвия есть на всём уровне, но, как оказалось, практически все они сконцентрированы именно вблизи нашего отряда. Пока я пробирался дальше, двигаясь вдоль коридора, у меня появилось немного времени, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. И как раз в этот самый момент меня подстегнула моя интуиция, намекая на то, что я что-то упустил. Так, была какая-то мысль, которая промелькнула в моей голове еще в тот момент, когда мы встретили именно на этом уровне такое яростное сопротивление. Но потом я как-то о ней позабыл. И сейчас я был уверен в том, что она как-то напрямую связана именно со всем происходящим здесь, а потому постарался вытащить её из-за кромов своей памяти. «Да, вот оно», – понял я, перебирая свои воспоминания. Я ещё тогда удивился в разы возросшему сопротивлению нежити, которая противостояла нам. Создавалось такое впечатление, что они не просто преградили нам путь и защищали эти подземелья, а реально не хотели пускать нас вперёд. Особенно это было заметно в первые минуты боя, когда скелетоны просто старались застопорить наше продвижение, заваливая нас банально числом. Именно эти их такие бессмысленные, и если бы я говорил о людях, то добавил безрассудные, даже глупые, к тому же еще и малоэффективные атаки, тем не менее остановили наше продвижение вперед и дали возможность подобраться к нам остальным умертвием. И сейчас, когда я видел странное скопление нежити только вблизи нашей группы, это мое ощущение еще более усилилось. «Они что-то стараются защитить, и это что-то находится где-то тут поблизости», – сообразил я. «И так самоотверженно и безрассудно, как это было в первые мгновения боя, защищать можно только...» «Только что или кого?» – оторопило, подумал я. «Это нежить, и у нее нет никакой особой привязанности». Тогда что заставляло ее бросаться под наши мечи, строя баррикаду посреди коридора практически из собственных тел? Вывод у меня был один. Заставить сделать подобное мог только инстинкт самосохранения, но не нежити, а того, кто ею и управлял той самой высокоинтеллектуальной и самообучающейся системы. И я огляделся вокруг. Так она где-то поблизости дошло до меня. Однако навигатор не отображал на карте ничего необычного. Угу, хмыкнул я. Как же ничего, а то скопление артефактов, собранных в одном и том же месте. Почему это не может быть этим самым устройством, ведь мне никто не говорил, что должно лежать в основе его функционирования, но тогда мне вниз, артефакты находятся на следующем уровне. И я заспешил вперед.